Прекрасная отделка помещений, ортопедические кресла с функцией массажа, полный набор как быстрых БЖУ-батончиков, так и полноценной еды из комбайна. При большом желании здесь даже жить можно, ибо туалет и душ также имелись. Все системы автоматизированы. Чтобы зарегистрироваться, используется физическая метка. Платеж проходит в тот же момент. Даже наблюдатель не нужен. Если что-то идет не так, системы самостоятельно отрубают сеанс, впрыскивая в кровь антидот для десинхронизации. Надежнее. Если бы Артур играл в такой студии, не получил бы травму на всю жизнь от того Василиска. Успешно авторизовавшись, с моего счета тут же ушли 35 юди. Дорого, блин, с деньгами и так проблема. Дверь моего бокса съехала влево. Я незамедлительно устроился в кресле внутри. За мной она тут же закрылась. Нацепив на запястье браслет, я сверился с часами, прежде чем отправиться на другую сторону. Пару часов у меня точно будет. Я закрыл глаза и позволил иглам пробить мою кожу. В следующий раз глаза я открыл, уже глядя в бревенчатый потолок таверны Ривердейла. Почти сразу же... Перед глазами возникло объемное системное уведомление. Уважаемый игрок, зафиксирован несанкционированный ввод в игру предмета, не принадлежащего этому миру. Запущен процесс инициализации и адаптации. 10%, 15%. Что происходит? С телом как будто случился сонный паралич. Я не мог шевельнуть ни единым мускулом. По центру экрана, заполняется шкала прогресса. Инициализация и адаптация завершена. Получен новый предмет. Предмет. Кристалл, парящий между мирами. Прочность неразрушим, невозможно потерять. Качество божественный Описание. Нарушив континуум, кристалл обрел воплощение из другого мира. Он чужд, потому само мироздание попытается от него избавиться. Свойства. Как только предмет будет получен, он будет тут же применен. При применении разрушится, связывая душу нового владельца с обоими мирами. Процесс привязки души – 1%. Весь получаемый урон снижен на 1%. Весь получаемый опыт увеличен на 1%. Весь наносимый урон увеличен на 1%. Открыт новый параметр характеристик «Удача». Текущее значение — 1. Уважаемый игрок, зафиксировано нарушение покрова мироздания арка. Процесс поиска решения — 1%, 2%. Какого? Я все так же не мог шевельнуться. В строке негативных эффектов пусто. Интерфейс на месте. Но хотя бы процесс идет. Значит, у этого должна быть какая-то развязка. Решение найдено. Ваша способность внести в аркматерию из иного мира отключена, так как это нарушает естественный баланс. Ранее адаптированный предмет остается у вас. Внимание! Способность изымать материю из мира не подверглась изменениям. Уважаемый игрок, зафиксирована нетипичная ситуация – Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства. Желаем вам приятной игры. Глава двенадцатая. За окном моей комнаты в таверне щебетали птицы. Ветер тревожил кроны деревьев. Я же лежал бессильным телом на тюфяке из соломы. Мышечный отклик вернулся, но мне требовалось время все осознать. во первых Произошедшее уведомление напрямую от разработчиков игры. Или, кто это там вообще был, нетипичный. За долгие годы в арке я даже слышу об этом впервые, не говоря уж о том, чтобы самому такое увидеть. Во-вторых, фраза про связку душ между мирами. «Если раньше у меня были сомнения относительно этого персонажа и того, что произойдет, если я его потеряю», то теперь эти сомнения развеяны. Умру здесь, конец мне и на той стороне. Полный Алис. В-третьих, штука это была одноразовая по поводу предмета в игре. И я, балбес, застрявший на уровне развития улитки, не внес чего поинтереснее. У меня ж был пистолет. Ха-ха, мир меча и магии, и Майк со стволом наперевес. Лавочка прикрыта, об этом в уведомлении прямо сказано. В-четвертых, я действительно не знаю, стоит ли мне продолжать играть. Желание прямо сейчас выйти и больше никогда не входить в арк снова. Почему? Потому что одна ошибка, и мне карачун. Кирдык. Я поднялся на локтях, затем и вовсе выпрямился, свесив ноги на пол. Осмотрел интерфейс. На месте все. Журнал заданий, мини-карта, полосы с показателями жизнедеятельности. Все, что и должно быть. Я полез посмотреть на вкладке Начал с персонажа. Игрок Майкл, уровень 2. Раса человек. Класс? Без класса слэш аэромант. Праведность? Нет. Текущее здоровье? 130-130. Текущая мана? 130 из 130. Текущий запас сил – 130 из 130. Текущий опыт – 3 из 150. Скрытый статус – связанная душа, уровень 1. Интересно, есть иконка описания. Скрытый статус – связанная душа, уровень 1. Описание. За каждый уровень связанной души – у персонажа увеличивается весь наносимый урон на процент за уровень, снижается весь полученный урон на процент за уровень, а также на единицу увеличивается параметр удача. Развитие связанной души происходит опосредованно и не имеет четких критериев. Однако действия, направленные на развитие персонажа, всесторонне оказывают влияние и на уровень связанной души. Понятно, что ничего непонятно выходит качайся дальше а этот навык или способность как назвать то будет подрастать вслед за моим общим прогрессом пока что самый напрашивающийся вывод что с характеристиками сила два выносливость три ловкость три интеллект два удача один удача косвенно влияет на все события так или иначе происходящие с персонажем напрямую или опосредованно. Это значит, что при прочих равных с данным параметром вероятность наступления положительного в своей сути события для его владельца увеличивается. Как пример, шанс критического удара. Для него имеется специализированная характеристика, фиксированная, увеличивающая процентный шанс наступления такого события. Но с удачей... Вероятность события незаметно для вас будет увеличена. Боги улыбаются вам. Каким же сложным канцелярским языком написано это описание. Но абсолютно очевидно, это описание подготавливал человек. Значит, в самом Арке заложен механизм подобного параметра. Возможно, его можно получить и другими путями. Что ещё раз наталкивает меня на мысль что текущий ТОП-500, игроки, достигшие вершины, имеют бонусы не менее интересные и также способны пользоваться системой в реальном мире. Хотя последнее умозаключение лишь догадка, не подкрепленная ничем, кроме взаимосвязи событий. Я поднялся, скрыл интерфейсное меню, глянул в инвентарь. «Кристалла? Нет». Он теперь часть меня. Все предыдущие, сделанные умозаключения, наталкивали меня на скверные мысли о своем будущем. Но с другой стороны, если достаточно прокачать связанную душу, я перестану получать урон в принципе. Хотя, вероятно, существует ограничение, либо это настолько тяжело поднимающийся параметр, что его итоговый вес будет мал. Время покажет. Мне потребовалось усилие воли, чтобы спуститься вниз, к барной стойке в таверне. Пока что обрывающие меня сомнения относительно того, стоит ли мне продолжать, были сильны, как кандалы на ногах. И я предпочту поделиться этим знанием с друзьями. Скоро здесь будет Илья, и вот-вот зайдет в игру Юлия. Говорят, чтобы сделать большое дело, его надо разбить на простые и нестрашные пункты. Пожалуй, тот человек, что выдвинул такую идею, чертов гений. Гораздо проще выполнять задачу, когда фронт работ представлен исчерпывающе и очень понятным образом. Нужно состыковаться с Ильей. Я открыл вкладку «Друзей» и удалил предыдущую строку с именем Илья, чтобы добавить такое же. Вы отправили запрос на добавление в список друзей игрока Илья. Почти мгновенно получил одобрение запроса. А вот и сообщение от него. «Здоров! Добиваю десяток волков, беру второй уровень и двигаю в Ривердейл. Буду плюс-минус через час. Привет. Я пока ничего не делаю, дожидаюсь Юлю. Проведу ей вводный инструктаж о том, какой игровой стратегии придерживаемся. А еще нам нужно будет очень серьезно поговорить». «Случилось чего? Насчет стратегии хорошая идея. Я тоже много думал. «Приду, расскажу». «Да, случилось». «Нет, короче, не парься. Встретимся, я объясню. Лучше покажу». «Добро. Тогда за пивком и расскажешь». «Принимается. Бывай». Друг, судя по всему, продолжил качаться, а я занял стул у стойки. В углу зала сидело несколько игроков от третьего до пятого уровней. Обсуждали предстоящие планы по развитию, и какое-то финальное задание в цепочке Ривердейла. В арке существует несколько эффективных способов развития персонажа. Можно заниматься выполнением заданий или же на игровом сленге между игроками-квестами. Они, в свою очередь, подразделяются на боевые и социальные. Если с первыми понятно из названия, то вторые включают в себя большой пласт задач от доставки писем до развития ремесленных навыков или торговли. Немаловажно, что любой из типов задач может быть цепочкой последовательной историей с хорошей наградой в финале. Другим способом является истребление монстров на локациях. Простое, а оттого очень понятное развитие, поднимающее боевые параметры персонажа, а также дарующее много трофеев. Есть и минусы, Конкуренция на локациях и сниженная скорость развития репутации с фракциями. На начальных этапах она почти бесполезна, но на средних и выше уровнях может играть серьезную роль в развитии персонажа. Моим излюбленным способом был методичный проход подземелий, причем в одиночку. Самый рискованный способ, но с наибольшим потенциалом. Все параметры, опыт и навыки качаются сильно быстрее. Трофеи при продаже игрокам или НПС дороже, а финальная добыча с босса и вовсе бывает крайне дорогой. Но куда ж без минусов. Опасно, раз, если в группе преимущества не так сильны по сравнению с двумя предыдущими способами. Мне удавалось проходить подземелье самому из за особенностей моего предыдущего класса ассасин я мог в незаметности прокрасться мимо особенно сложно групп врагов обыскивать скрытые сундуки и тайники и имел в арсенале множество способов наносить молниеносно много урона для какого нибудь заклинателя или танка одиночки подобные заходы почти всегда заканчиваются потерей персонажа и мой текущий персонаж в таком же положении если я не вернусь к привычному способу игры через скрытность кинжалы. В таверне появилась рыжая. В такой же стартовой одежде, что и я, с железным копьем наперевес. «Майк, привет!» — воскликнула она и бодро зашагала к стойке. «Привет, юль Как настрой? Боевой?» — вовлекся я в разговор. «Угу. Я все почитала, что ты отправлял. Мне все понятно» кроме того когда у меня появятся первые исцеляющие способности спросила будущая лекарь весьма важный момент уже сегодня сходим в одно место пока илью ждем ответил я жестом прося бармена обратить на нас внимание добрый день путники чего желаете кадмус был карикатурно импозантен в этих захоустных декорациях ему бы в столичном баре работать а не трактирщикам у черта на куличках. «Пиво, и...» Я взглянул на девушку. «И квас!» — улыбнулась она. Я оплатил напитки. В арке существуют ограничения на приобретение магических способностей до тех пор, пока персонаж не разовьется до как минимум десятого уровня. Ограничение минорное, его вполне можно преодолеть, но крайне редко кому это удается чтобы приобрести магическую способность ее необходимо изучить из свитка или у наставника мага свиток в свою очередь может выпасть с добычи из редкого босса даже в первачнике но наставника здесь не найти придется скачаться однако из этого правила существует исключение это лекари природа их способностей Не совсем магия, а праведность, поклонение божеству. И своего первого бога целители могут отыскать уже в стартовой локации. Туда я и хотел отвезти Юлю. «Пошли, займем столик, я поясню тактику более подробно». Сказал я, забирая деревянную кружку с набойками олова, как будто ее делал бондарь со стойки. Отсели в дальний угол таверны под окно Рыжая приставила копье к стене и села на лавку напротив. Я примостился в углу, сделав со своим мечом то же самое. «Что ты хотел рассказать?» Взяла инициативу Юля. Я отпил пиво, облизнул губы от пены. Первое и самая главная цель всего, что мы делаем, — снижаем риски. Это значит, что глупости недопустимы». «Мы не развлекаемся, не привлекаем внимания слишком большого числа врагов и так далее», — начал я на серьезной ноте. «Прямо совсем-совсем не развлекаемся?» Девушка надула губки. «Если не рискуешь умереть, хоть на руках ходи, мне без разницы. И сама не подставляйся, и группу не угробь. Вперед танка, не лезь, лечи только тогда, когда в этом появляется необходимость». Я облокотился спиной к оконной раме, наблюдая за входом в таверну. Знакомые лица. Фесс, второй уровень, ботинки следопыта. А он молодец. Прошел к стойке, меня и девушку не заметил. Так вот, вернулся я к объяснению. Всегда будь до начала любого боя рядом со мной и на небольшом расстоянии от Ильи. В таком случае первые враги сконцентрируются на танке, а я прикрою если что-то пойдет не так. Я снова выпил. А если на меня нападут, а тебя нет рядом? Я буду прокачивать что-то оружейное или атакующие способности? Очень меткий вопрос и очень резонный. Будешь, но не в приоритете. Ты должна иметь хотя бы маломальскую возможность себя защитить. И, кстати, вопрос. Почему копье? Я удивленно кивнул на палку с металлическим наконечником. Я разное пробовала, но всегда убивали меня. А вот с копьем хорошо получилось. Удобно, что ли?» Пожала плечами рыжая. Впрочем, я и не ожидал аналитики. Мы допили свои кружки и засобирались на выход. Я еще раз глянул на стойку. Фесс пошел в личную комнату, уже поднимался по лестнице. «Вышли на улицу. Я сверился с картой». Небольшая часовня Элины, богини из светлого пантеона, покровительствующей тем, кто предпочитает исцелять раны, а не наносить их, была нашей целью. Я пригласил девушку в группу и, установив маркер на карте, бодрым шагом двинулся туда. Она за мной. Перемежающиеся бревенчатые домики с деревьями и кустарниками умиротворяют, радуют глаз. «Падок я на такие вещи!» Оттого, наверное, и пошел в арк в первый раз. Как исследователь, а не из желания заработать. На окраине, в противоположной части от таверны, располагалось единственное каменное здание в здешних местах. Мы подошли к двери. Я потянулся к ручке, как услышал вопрос. «А где это мы? Что там?» — спросила согрупница. «Храм. Жрицы тебя делать будем». Ответил я и раскрыл дверь. Внутри пахло ладаном, свет был приглушен, и изваяние Элины, обставленное со всех сторон свечами, молчаливо осматривало приход. Единственной служащей была здесь настоятельница Митра, к которой я девушку и отправил. «Подойди к женщине, вежливо представься и пожелай приобщить тебя к таинству исцеления». Дал я наставление и занял место на лавке, ближайшей ко входу в церквушку. Юля кивнула и пошла. Иногда на меня оглядываясь. «Извини, шпаргалки не будет». «Здравствуйте, многоуважаемая Митра». Она глядела на строчку интерфейса с именем НПС. «Я бы хотела приобщиться к Таинству Исцеления». «Не возьму в толк, она...» «Нервничает и потому говорит прерывисто или прониклась красотой илины благородное дитя свет докоснется тебя и взор богини нашей оценит тебя по делам твоим заповеди бди не укоризненно будь превыше греха из насилия и боли прекращай его и заживляй последствия такова ныне участь жрицы илины Начала высокопарно посвящать девушку в служение Богу. «Элина, символ искоренения боли, одари это дитя своим вниманием. А теперь зажги свечу». В воздухе повисло что-то почти осязаемое, как морок, но будто приятный, как одеяло в детстве, когда тебя укрывает мама. Юля вскинула взор на голову изваяния. Кажется, она слышит голос богини. Кивает что-то. О, получилось. Игрок Юлиана, уровень второй. Раса — человек. Класс — без класса. Праведность. Богиня Иллина — светлый пантеон. Послушница. Текущее здоровье — сто из ста. Текущая мана — сто из ста. Текущий запас сил — сто из ста. Дитя. Ты услышала глаз богини и приняла ее благодать. Сегодня зажегся новый источник света. Неси его, исцеляй многих». Погладила Митра по щеке новую послушницу. Та, какая-то ошарашенная, пялилась то на богиню, то на меня, то на настоятельницу. Созрела, наконец. «Спасибо, я вас не подведу». Воскликнула девушка и кинулась обнимать женщину напротив. Распрощавшись с храмом, я кивнул на прощание статуи богини. И мы вышли на свежий воздух. От Ладана слегка кружилась голова. «Блин, это так круто! Я теперь послушница!» «Что это значит?» Она была явно воодушевлена. «Это твой первый ранг в развитии отношений с богиней». Следуй заповедям, которые у тебя в интерфейсе выскакивали, и будешь развиваться. Будут бонусы и новые способности. Богиня говорила со мной. Я в восторге. Хочу попробовать то, чем она меня одарила. Можно, можно?» Едва не прыгая на месте, тараторила новоиспеченная целительница. «Да, прямо на меня. Я с готовностью выпятил грудь». Применение заклинания малого света заняло у нее примерно секунду. Сложив между ладошек искрящийся шарик солнечного цвета, она вскинула руки к небу, и меня охватила волна целительной энергии. «Поздравляю! Теперь ты способна лечить других. Врагов не надо, только своих». Сделал я важное уточнение. «Поняла?» «Спасибо, блин, как круто!» После того, как заклинание было применено, одну пятую часть маны девушка потеряла. «Так, объясни-ка мне, почему у тебя всего сто единиц маны? Ты распределяла характеристики на втором уровне?» «Я боялся самого худшего, что она вкинула все в какую-нибудь силу, и тогда аллес. Конечно, можно исправить, но будет слишком сложно начать». «Нет, я не распределяла вообще». Мне, когда Марина сказала, что ты поможешь, я тогда ничего решила не делать. Я тебя обожаю!» Я шумно выдохнул. «Значит, это чудо способно критически мыслить». «Заким по пять единиц выносливости и интеллект. И внимательно почитай на досуге, что дает каждая характеристика». Наставительно озвучил я, уводя девушку обратно к таверне. «Сделала. 150 маны и здоровья». «Больше, чем у тебя. <хе -хе Захихикала девушка, чувствуя свое превосходство в вопросе «больше». Личное сообщение прервало нашу беседу. «Ну вы где?» — писал Илья. «Быстро он!» «Подходим! Поздравь нашу новую жрицу, теперь у нас есть лекарь!» Мы вошли внутрь таверны, где нас дожидался третий член команды. Я отправил ему приглашение вступить в отряд. Он его незамедлительно принял. — О, выбрала в покровители Иллину! — отметил танк, вооруженный одноручным мечом и щитом с железной окантовкой. — Да, хочешь, полечу тебя? — хитро улыбнулась Юля. — Давай лучше в бою. Я буду на тебя рассчитывать. Он подставил кулак, приглашая его стукнуть. Девушка ответила встречным жестом. — Отставить нежности! Прервал я их веселье. «Илья, на пару слов. Юль, подожди нас за столом, пожалуйста». «Не вопрос. Пошли». Друг слегка напрягся. «Я там же буду». Совсем не обиделась жириться Мы вышли. Я поспешил зайти на задний двор, где не ходят игроки. Друг последовал за мной. Когда остановились, я прислонился спиной к дереву. Друг присел на пенек у стены здания я тебе сейчас скину описание пары штук которые должны остаться строго между нами если этого не произойдет мне конец в прямом смысле я не стал лукавить если не расскажу сейчас у нас будет мнимое ощущение еще одной попытки но оно лишь мнимое для меня второго шанса теперь нет друг ничего не ответил лишь Сдвинул брови, поняв, что я максимально серьезен. Открыл свой интерфейс и в личные сообщения другу отправил описание способностей «вихрь» и «связанная душа». Глава тринадцатая. Мы помолчали. В тени таверны, укрытой тенью лиственницы, было двое озадаченных мужчин. один переваривал реакцию второго. А второй, нахмурившись изо всех сил, вчитывался в системное информационное окно. «Идеть!» Только лишь смог процедить Илья. «Объясни, как?» В общем, в тот раз Лича Пироманта я добил, если помнишь. Он меня подорвал, когда я полез его осмотреть. Но ачивка за убийство засчиталась. А с ней топ пятьсот. У меня, кажется, оборвалось с шеей что-то очень тяжелое. Груз, который я мог доверить только другу. Хотя мы не общались слишком часто. Илья для меня был другом детства, к которому я пришел бы на помощь спустя десять лет тишины. Думаю, он сделал бы так же. Не вижу смысла скрывать свое текущее положение от него. «Получается, это не байки, а?» Его мозговую активность можно было видеть невооруженным глазом. На лбу вылезла вена, а брови то вскидывались кверху, то снова к переносице. А правда, я получил под класс аэроманта, хотя еще не знаю, что это такое. Но природоспособности намекает о взаимосвязи. В общем, я сам не знаю пока, как дальше играть. любая ошибка и все хорошая игра всем спасибо я сложил руки замком на груди и взглянул на небо сквозь ветви дерева недреь где наш не пропадала в мгновение друг преобразился быстро поднялся с пенька лучезарно улыбнулся поиграл мускулами развел руками ты же знаешь я рационален не поддался я на эмпатическую атаку позитивом. Так ты и подумай. Ну спрячем мы тебя до выхода из первачника, покачаемся в отдаленных местах, а там, ну, пойди докопайся, что у тебя какие-то экстраординарные способности. Решил Илья сыграть по моим разумным правилам. Что тогда делать с Реалом? С той стороны так-то ко мне тоже вопросы. Попытался я затронуть и другую сторону проблемы. Переехал в элитный ЖК Сплошь охрана, камеры. Центр. Думаешь, тебе что-то угрожает? Было в его словах зерно истины. Пожалуй, ты прав. Тогда забираем Юлю и двигаем к горам. Там нас одновременно два места интересуют. Шахты Кабольдов и их же лагерь. Шахты попозже. Это все-таки подземелье. А вот лагерь можно и почистить. Ну что, покажем нашей новоиспеченной жрице «Беспощадный, бессовестный кач!» Я улыбнулся, избавившись от внутренних тревог. «Пока что!» «А то!» — воскликнул Илья, хлопнув меня по плечу. Я не рассказал ему о том, как получил связанную душу. Выдал бы все, со стороны можно было бы решить, что я тронулся. Потому пока придержу. Насчет Юлия у меня все еще есть опасения тому пускай пока остается в неведении. Приободрившись, мы вернулись в таверну, где скучала рыжая целительница. «Подъем, мы отправляемся», — сказал я Юле мимоходом, а сам направился к бармену, он как раз был свободен. «Кадмус, будь любезен, сделай походный набор на троих. Вода, еда, флягу, водки», — попросил я, усаживаясь за стойку. «Сию секунду!» Кивнул он с улыбкой, принялся хлопотать со снедью. «Я обернулся в полоборота». Илья что-то рассказывает Юле, сидящей напротив. Подождать пришлось недолго. На стойке оказалось три свертка. Предмет — провиант. Прочность — 10 из 10. Качество — обычный. Описание. Запас провизии в дорогу. Содержит как еду, восстанавливающую здоровье, так и чистую воду восстанавливающую ману Применений 10 рядом с тремя кулями оказалась фляжка описание простое водка горяччительный напиток принимается мы такое берем расплатившись за покупку с кадмусом я печально подбил итоги минус 35 бронзой. впритык две монеты осталось однако, День обещал быть хорошим над обычом. Я поблагодарил тавернчика сложил в инвентарь покупки и сделал пару шагов в сторону своих друзей. Как в таверну вошел Огрид. НПС. Огрид. Староста деревни Ривердейл. Уровень двадцатый. Он-то мне и нужен. Для начала отправился к своим. Ребят, у вас донесение старости Ривердейла имеется в заданиях? — спросил я, усаживаясь на ту же лавку, где сидела Юля. «У меня нет», — грустно произнесла целитель. «Я просто кабанов и волков убивала». «У меня тоже нет», — ответил друг. Я выложил из инвентаря на стол кульки с запасами в дорогу и продолжил. «Это разбираем, пригодится, а я пойду сдам задание». Пока танк и лекарь осматривали, что я им принес... Я уже успел поравняться со старейшиной. Низкорослый, кряжистый, с густыми усищами ниже подбородка. Седой, как снег, с залысинами. Но держится хорошо, статно. Спина прямая, руки в замке за поясницей. — Уважаемый! — обратился я к старости. — У меня для вас послание с восточной дозорной башни Серебряного Рассвета. От сержанта Ох, юноша «Примите мою благодарность», — ответил старик, принимая из моих рук письмо. Репутация с деревни Ривердейл повышена на один. «Могу ли я чем-то еще помочь?» — спросил я, не ожидая нового задания. Его у него не было, насколько я помню. «Нет, никак нет. Но вы можете поспрашивать у местных. Здесь много проблем, к сожалению». — насупился староста, выдав ожидаемый ответ. — Понял. Обязательно постараюсь помочь такой прекрасной деревне. Постарался я максимально учтиво завершить диалог. — Вам причитается награда. Вы проделали большой путь. В Ривердейле вам всегда рады, Майк. Мой баланс пополнился на двадцать монет бронзой, а шкала опыта подвинулась на десятку. Мелочь, а приятно. «Благодарю, уважаемый!» Я поспешил к своим. «Поздравляем! Задание выполнено успешно. Доставка письма. Цель — передать старости деревни Ривердейл письмо от сержанта-рыцаря Фрода. Награда — 10 единиц опыта, 20 бронзовых монет». Уведомление о завершении задания я быстро смахнул, не читая. «Мы готовы!» — с уверенностью в голосе сообщила Юля. И о чем тут была беседа, если она так посерьезнела? Я взглянул на Илью, пытаясь понять, вложил он меня или нет? Нет, не вложил. О чем-то другом был разговор. Тогда в путь. Я забрал свой двуручник от стены. Юля следом вооружилась своим копьем. Наш танк с одноручным мечом и щитом не расставался. Солнце висело в зените. Игровые условности создавали комфортную атмосферу. Нет опаляющей жары, как если бы это было в реальном мире. Но, с другой стороны, там, в другой реальности, солнце не видно вовсе. Пение птиц, стук дятлов, плеск рыбы в реке. Легкие порывы ветра. Я кожей ощущал то, за что полюбил этот мир. Пройдя по бревенчатому мосту за деревней, мы вышли на тракт, петляющий к горам. Близ Ривердейла была мощенка, но чем дальше мы от нее удалялись, тем хуже становилось покрытие. В итоге вышли уже к разбитой колейке с пешими тропками по бокам. «Смотрите, ягоды!» — воскликнула Юля, указывая пальцем на шипастый куст с ярко-алыми плодами размером с землянику. «Эх, алхимию никто не взял!» — посетовал танк. — Это ведь красная волчица. Редко появляется. — Я планирую брать. Но в Ривердейле нет алхимика-наставника. Давняя мысль о профессии снова засела в голове. — А зачем она нужна? — спросила девушка. — Из нее можно сварить отличный яд. — Стой! Куда ты? — воскликнул я, наблюдая, как жрица потянулась к ягодам и почти съела одну. — Яд! Не трогай, пожалуйста. Я смог догнать ее прежде, чем случилось непоправимое. «Ой!» Густо покраснев, Юля отошла в сторонку. «А я думаю, кузнечное ремесло брать», — горделиво сообщил танк. «Тебе подойдет. Ты вон какой большой!» — хихикнула лекарь, обрадовавшись, что с ее конфуза внимание перешло на новую тему. «А ты что хочешь делать? Ну, профессию?» — спросил Илья в ответ. «Пока не знаю. Но хочу что-то крутое, чтобы... Вжух-вшух! И все враги умерли!» Я приложил ладонь к лицу. Она, наверное, о начертании со свитками Армагеддона. «Да, у нашего лекаря приоритеты расставлены. Идем дальше». Мы посмеялись и продолжили восхождение. Спустя десяток минут мы глядели на Ривердейл сверху, как на ладони. Еще один скальный пролет, и мы во владениях кабольдов. У меня постепенно рождался план, как качаться наиболее эффективно. Осматривающийся кругом Илья тоже, кажется, размышлял об этом. Юля осмотрела вниз, с раскрытым от удивления ртом. — Как красиво! — восклицала она, махала руками, призывая нас посмотреть. — Мы подошли. — Действительно. Протянул Илья, всматриваясь вдаль. С этого места открывался крайне живописный вид на долину, испещренную реками, горами и лесами. Я молча смотрел вдаль. Сейчас из-под моего сапога выпадет камень. И все. Одернул себя, отошел. Не хватало еще параноиком стать. Так я точно не смогу двигаться дальше. «Ты чего?» обеспокоенно спросила подруга. Все в порядке, просто пойдемте дальше. Время не ждет. Никто не возражал. Пройдя ущелье, мы вышли на горное плато, плотно застроенное кибитками. Дым костров, стойки-сушилки для дичи и шкур. Повсюду сальные свечи. Спартанская обстановка. Кабольды — раса маленьких гуманоидных существ, отдаленно напоминающих крыс-переростков. Прямоходящие ловко орудуют инструментами, предпочитают темноту, свету. Роют шахты, вынимая из жил блестяшки, а потом их самые приглядные гонцы обмениваются с людьми и иными расами. В основном берут свечи, инструменты и еду. Взаимовыгодное сотрудничество. Их отличительной чертой были тощие с редким волосяным покровом хвосты. Наверное, потому их и называют крысоподобными. Раса эта весьма воинственная, готова защищать свои владения, не щадя ни себя, ни врагов. Мы остановились близ их лагеря, чтобы в последний раз обсудить план. «Мы на месте», — начал Илья. «Предлагаю тянуть маленькими группами и разделывать прямо здесь. Есть идея покруче. Я же обещал качественный кач. Друзья уставились на меня с интересом. Танк бежит в лагерь, провоцирует на себя максимально возможное число кобольдов, а затем бежит обратно. Юль, дай копье. Я протянул руку. Девушка спешно его отдала. Когда враги будут подходить к этому ущелью, ты ударишь в эту трещину. Я указал из триём копья на лопающуюся горную породу со всей силы. А мы «Отступим!» «Гляньте наверх!» Мы все вместе задрали головы. «Это ущелье обвалится, а победу засчитают нам. Бой-то начался!» Я вернул копье подруге. «Рискованно! Если не обвалится...» Резонно спросил друг. «Принимаем бой здесь. С нашим опытом и лекарем за спиной они нам не особо страшны. Много — да, но где наша не пропадала?» «Страшно-то как! Не хочу заново начинать!» Поежилась девушка, крепко сжимая древко своего орудия. «Не дрейфь!» — вновь включил свою эмпатию Илья. «Ты с нами! Значит, все будет хорошо!» Я кивнул этому настрою, вооружился мечом, выдохнул. «Приготовиться!» «Илья, готов?» — сосредоточенно уточнил я. готов Вперед! юля будь на чеку когда дам команду втыкай копье изо всех сил и дергай блин блин поняла встревоженная девушка глядела на трещинку в скале так пристально словно хотела сжечь ее взглядом я оставался в боевой готовности на случай если все пойдет не так дальнейшие события развивались стремительно танк с вопремя о какой то матери ринулся в лагерь и принялся крушить все, до чего дотянется. Переполох не заставил себя ждать. Кибитки зашатались, ночные существа спали. Горьбой шипящих грязных крысолюдов вывалились наружу. На своем, кабольском, выругались на Илью, а затем, вооружившись чем попало, бросились в атаку. Друг отразил щитом несколько брошенных в него глиняных сосудов, с чем-то неприятно маслянистым. А затем со всех ног рванул обратно. Стая хвостатых коротышек поспешила за ним. «Готовься!» — скомандовал я Юля, наблюдая сразу за двумя событиями. «Тридцать метров двадцать пять, двадцать...» «Бей!» И она тут же сделала это, как взведенная пружина шарахнула острием перпендикулярно в трещину, дернула в сторону и треск скалы не заставил себя ждать. Мелкая крошева посыпалась за шиворот, я уже было хотел выходить из зоны поражения, как увидел, что копье все еще торчит в скале. Десять метров. Улюлюкающая и клокочащая толпа догоняла танка, а тот с видом лихим несся к нам. «Застряла!» — прокричала девушка, сились выдернуть свое оружие. Я рванулся к ней. Вдвоем схватившись, острее удалось высвободить из зажавшей его скалы. И в это мгновение с нами поравнялся Илья. Не думая ни секунды, мы выбежали из ущелья, которое стало стремительно заваливаться. Полученный опыт 330. Полоса опыта каждого участника группы Резко дернулась, пополнившись на 110 единиц. Поделила поровну, но мне засчитала 112 единиц. Сработала связанная душа. Не хватило жалких 25 единиц до нового уровня. Но и никто из группы не повысил уровень. Значит, идем примерно вровень. ю -ху! Девушка запрыгала на месте, хлопала по спине пытающегося отдышаться танка лезло обниматься поочередно то к нему то ко мне и это ты называешь бессовестным качем спросил друг прерываясь на каждый слог чтобы вдохнуть именно так друзья именно так меланхолично протянул я но все таки улыбался мы перемахнули через обрушишеся ущелье к сожалению Добычу достать никак не выйдет, она плотно погребена под каменными завалами. Приняв это, двинулись дальше. Наверняка в лагере остались те, кого не удалось выманить. Или они просто не успели. Танк шел вперед, держа щит наготове Жрица держалась рядом со мной. Все по плану. «Вижу их. Группа штук шесть, наверное». Отрапортовал Илья, двигаясь вперед. Противник кобольд Кабольт-Шахтер. Уровень — пятый. Здоровье — семьдесят из семидесяти. Выше нас уровнем. Юль, готовься. Нужно будет твое лечение. Посмотрел я на девушку, которую полностью захватил азарт боя. В тихом омуте. Едва мы пересекли каменный завал, началась заварушка. Противники были настроены сделать с нами некоторые непотребства, и будет нечестным сказать, что у них нет шансов. Трое из шестерых были ближнего боя, вооруженные кирками. Еще двое — метателями, держащими в руках короткие пилумы и дротики. Последний, выглядящий самым старым, седой кобольд держал в руке что-то вроде бубна. Шаман, стало быть. противник кобольд старейшина, уровень 5 Здоровье — восемьдесят пять из восьмидесяти пяти. Раздумывать было некогда. Илья это тоже понимал. Потому с возгласом «В атаку!» бросился на первые цели. Жарица успела спрятать копье за спину, сконцентрировав в руках целительную сферу. Я же простым шагом сокращал дистанцию, покрывая лезвие своего меча вихрем. Заодно и проверю, как долго он держится. Врубившись в тройку Кабольда в щитом, танк, крутанувшись на месте, полоснул широким замахом меча следом. Все трое получили какой-никакой урон, но спешно ответили синхронным ударом сверху вниз. Пришлись в щит. Хорошо. Групповые иконки показывали пока что полную ману у Юли и почти полное здоровье у Ильи. Хорошее начало. Я разогнался, потянул меч вдоль земли по правой стороне. Обогнул первую стычку, ушел к метателям. Они аккурат выпустили свои атаки, готовились к следующему залпу. Я врезался с разгона клинком, потому что был ближе. С полохами вибрирующего меча нанес один удар два, третий и четвертый следом. Хватило развил скорость еще одним рывком встретил коленом морду корысолуда отбросил его достал сверху вниз прямым рубящим ударом как будто колол дрова добил колющим упавшего посеченного от головы до пяток сверился с положительными эффектами вихрь еще держится первая линия ближнего боя пробила выносливость танка и теперь наносил урон по здоровью. Он закрывался, парировал как мог, но урон все равно проходил и достаточно высокий. «Лечение!» — крикнул Илья, со звоном встречая металлической набойкой щита кирку кобольда Малый свет от целителя поднял из желтой зоны до зеленой, но практически сразу потребовалось еще одно заклинание. кобольды снова вдарили. Полоснув их в ответ, Илья опустился на утек, водя их по кругу. «Таскай их!» — понял я намерение друга. Сейчас его выносливость вернется в норму, а я как раз разделаюсь со старейшиной. Старик-кабольт в это время камлал, вознося руки к небу и стуча в бубен поочередно, бормоча что-то под нос. «Я знаю, что он бормотал». «Кровожадность, мать его!» Заорал я, чтобы танк услышал. «Понял!» Шаманы обладают способностью ввергнуть своих союзников в боевое исступление, заставляющее их полностью отдаться бою. Они в таком состоянии не чувствуют боли, плохо реагируют на танка, предпочитая цель ближе. А еще получают повышенные характеристики урона, скорости атаки и бега. Нужно это заканчивать и поскорее. Танк, полностью сменив направление бега, развернулся, бросив пыль из-под ног. Кабольды-шахтеры уже не обращали никакого внимания на щитовика. Беззащитная целительница была ближе. Я одним прыжком достиг шамана, когда он заряжал в нас цепную молнию. Удар сверху вниз посек руку. Зашел за спину, от ноги до руки по спине и в обратном порядке, крест-накрест. Собрал всю силу, отвел ведущую ногу, пулей вылетел вперед, нанизывая крысолюда. Выдернул, зайдя сбоку, вспарывая тело на пополам Юля поняла, что запахло жареным. Выдернула копье, скользнула в сторону. Бросилась отступить. Не успела, получила по руке киркой, покасательной. Скверная рваная рана. Развернулась, махнула копьем попала Так хорошо, что полностью ослепило одного из троих. Тут подоспел танк. С воплями напрыгнул на врагов. Прижал. — Калих! — удерживая мелких крысолюдов, скомандовал танк. А девушка стала методично, быстро, грациозно стыкивать удерживаемых. Шаман покачнулся, выронил бубен, посмотрел на меня. Его полоса здоровья глубоко в красной зоне. Удар, брызги, крови окропили каменистое плато. Старик испустил дух. Илья хватал дергающихся своими огненными руками и лупил головами о камни на полу. Сверху им прилетало острием копья. Впрочем, там уже было банальное избиение. Интересный у нас лекарь, однако. я оценил обстановку Но на помощь уже не спешил. Справятся сами. Глава четырнадцатая. Смахнув кровь с клинка резким движением, я вернул его в ножны. Передо мной разворачивалась картина окончательной расправы. Илья, крепко удерживающий Кабольда, и Юля, хладнокровно добивающая его копьем. Ни тени сомнения, ни лишнего движения. Только острие, вонзающееся снова и снова, пока трепыхающаяся тварь, не замерла окончательно. Вдвое больше врагов, вдвое выше их уровень. Мы шли сюда с минимальным планом и максимальным риском, рассчитывая на собственную выдержку и то, что игра рано или поздно даст слабину. Но сейчас, когда все было кончено, мне стало ясно, Никакого шанса на победу здесь не было. Мы просто оказались проворнее. Последний из них, каболь-шахтер, с кривым ножом и потрепанный киркой, стал доказательством того, как далеко мы готовы зайти. Он хрипел, захлебываясь страхом, пока Юля забирала остатки его жизни. Лагерь опустел. Тишина, нарушаемая лишь звуком горящих свечей, заполнила все вокруг. Слабый свет плясал на камнях, на телах врагов, на оружии. Повсюду валялись кирки, нераспакованные мешки с провизией и осколки металла. Кровь, смешанная с землей, чернила землю густым красным. Все это выглядело как поле, на котором судьба вновь выбрала нас вместо них. Смерть последнего кобольда запустила череду системных уведомлений. Знакомые стройки поплыли перед глазами. Полученный опыт — 70. Способность улучшена. Вихрь — уровень 4. Способность улучшена. Связанная душа — уровень 2. Навык повышен. Двуручное оружие — 5 из 100. Поздравляем, получен новый уровень — 3. Доступных для распределения характеристик — 5. Орел сияния мягко осветил меня словно утренний луч, прорвавшийся сквозь туман. Я видел, как Юля и Илья обернулись на меня. Их взгляды скользнули по мерцающему свету. Система оповестила их, что я стал сильнее. Но меня порадовала достаточно быстрая прокачка связанной души. Опыт дело наживное, но этот талант сулил мне гораздо больше выгод. — Все живы? — подошел я к товарищам, параллельно просматривая иконки игроков в интерфейсе группы. «Все!» — удрученно выдохнула Илья, поднимаясь с трупов. «Юля хорошо поработала». В то же время сама целительница, забрызганная кровью, села на пятую точку и завопила. «А-а-а! Их так жалко!» — причитала она. Мы переглянулись с Ильей, ничего не понимая. «Они тут мирно жили, шахты свои копали, с людьми хотели торговать, а мы пришли и... и...» Она вот-вот расплачется. «Так, отставить слезы!» Попытался я прервать поток негодования. Присел рядом с девушкой. «Это просто монстры, не более. Мы их убиваем, зарабатываем опыт и развиваемся. Они появятся тут заново и как будто ничего не случилось. Уселся я рядом, принялся успокаивать согрупницу. «Ну блин!» Раздосадованная рыжая жрица продолжала грустить. ильяс стоял как вкопанный. «Камень!» Таращился на рыжую, которая, вопреки тому, что делала минуту назад, сейчас жалела кобольдов «Но ничего не говорил он по другой причине. Женские слезы сковывали его, парализовали, лишали воли. «Я просто делала это, потому что так нужно, потому что вы так сказали, но мне не нравится их убивать», — всхлипывала она. «Хорошо, а тебе нравится нас лечить?» — попытался я перевести тему. «Да, я чувствую себя хорошо, когда исцеляю», — очень серьезно ответила девушка вот и замечательно тогда мы просто договоримся о том что не будем требовать от тебя больше чем ты можешь вынести идет я протянул кулак девушке она не смело ответила стукнувшись своим о ты третий взял поздравляю сказал илья когда смог отпустить ситуацию кажется в его видении мира все стало нормально да спасибо Сейчас раскидаю характеристики и двинем дальше. Поешьте пока. Танк и лекарь вынули из инвентаря свои запасы. Подкрепились, восполнили имману и запас здоровья. Мне нечего было восполнять. Запас сил сам сейчас подрастет. Махнул взглядом по интерфейсу группы. Показатели восстановлены. Собираем добычу и двигаем дальше. Нам еще в подземелье идти. Я наклонился к первому трупу кобольда «Всего мы собрали две кирки, дробящее оружие обычного качества, несколько свечей, один пилум. Метательное оружие средней дистанции тоже обычное. Не густо. «Все готовы?» — спросил я, закончив с последним телом. «Да, у нас все. Небогато вышло. В подземелье будет получше, мы же сразу туда». — спросил Илья. — Да, вон вход. Я указал на мерцающий перламутровый портал. Он пульсировал, с полохами отправлял частицы, но был стабилен. — Ух ты! Как переливается! — воскликнула Юля, широко раскрыв глаза. И сразу продолжила, опасливо. — А мы точно справимся? — Должны. Танк есть, лекарь есть так что все будет нормально. Главное, ворон не считай. Заключил я, понимая, что дополнительные 40 единиц урона с каждого моего удара. Это не хвастай свиньям крутить, тут все серьезно. Ненадолго прервавшись, я решил распределить характеристики. После распределения пяти единиц свободных характеристик у меня получилось вот так. Сила 3, выносливость 4. Ловкость 4, интеллект 4, удача 2.